«Я уверен, — учтиво заметил пленный, — что мы были бы снисходительны и предоставили бы рот смерти вашему выбору. Тысячи благодарностей!» — серьезно проговорил Арамис. Портос поклонился. «Еще по стаканчику за ваше здоровье!» — предложил он и выпил. В таких разговорах коротали они время за ужином. Офицер, оказавшийся человеком умным, понемногу поддавался обаянию ума Арамиса и сердечного простодушка великана Портоса.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 «Бекара!» — задумался Арамис. «Мне кажется...» «Вспомните хорошенько, сударь!» — попросил офицер. «Это не нетрудно!» — воскликнул Портос. «Бекара по прозвищу Кардинал!» «Один из четырех явившихся воспрепятствовать нам в тот день, когда мы познакомились со шпагой в руке с Д'Артаньяном».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 ой совершенно правый друг мой!» — медленно произнес Арамис, все еще испытывающий, глядя на Бекара, который хранил молчание и которому было явно не по себе.